13-я глава. Обезоружив группировку врага, Владимир начал отступление, и вскоре к нему присоединились другие части, гулявшие по Эльзасу, принеся достаточно оптимистичные новости. Около 8000 французов были убиты и где-то столько же ранены. Потери в немецких были в 10 раз меньше, да и те по большей части из-за сверхскоростного марша и сопутствующих проблем. Уходили уже не так поспешно, как бы ни повернулась ситуация, бой амиранский не боялся. не хотел это, да. Пока экономическая мощь Франции превосходила аналогичную в империи едва ли не на порядок, да тут ещё и Англия, да местные сепаратисты вроде баварского Виттельбаха. В общем, в прямом бою французам ничего не светило, но боя хотелось избежать. Большие сражения могут перерасти в большую войну, а начнётся длительное противостояние, тут могут начаться проблемы, а против Англии и Франции одновременно рано ещё. А пока, пока есть шанс, что французы отойдут в сторону И соserverIdотчатся на других проблемах. Вернувшись, Рюгин приступил к осаде Баварского лагеря. По сути, дел в данном случае у него не было. Фольгст справлялся вполне грамотно, и император просто сидел в шатре, либо фихтовал. По какой-то неясной причине настроение у Владимира было скверным. Казалось, что он что-то упустил. Но вот что. Пришли известия из Вельденбурга. Николич решительным ударом расправился с ганноверскими частями. сделав это буквально за несколько часов до подхода англичан. Но по правде говоря, битву нельзя было назвать особо жестокой. Ганноверцы откровенно боялись славян, и после трёхчасового артиллерийского обстрела полки начали сдаваться. Впрочем, вялую битву могли бы назвать разве что Венеды, чья артиллерия показала прямо-таки эталонную работу, сократив число ганноверцев почти на треть, израсходовав для этого почти весь наличный порох. Возможно, немецкие подданные английского короля и проявили бы большую стойкость, если бы не два «но». Во-первых, Георг несколько заигрался, вытягивая все новых и новых солдат для своих колониальных войн. Так что после длительного падения уровня жизни и дичайшего оттока мужчин боеспособного возраста, уровень патриотизма тоже упал. Во-вторых, ганноверцы прекрасно знали, что пусть в бою Венедой не знают пощады, но вот к пленным относятся вполне гуманно. А перспективы поработать в шахтах и на лесоповалах их не пугали за деньги-то. Да и всё не под пулями стоять. Однако голландцы голландцами, а английские пехотинцы оказались куда более стойкими. Удочно подойдём, они застали вояк Николича усталыми, с катастрофическим недостатком пороха для орудий. Бритты ухитрились отбить венецкий обоз, и пополнить запасы было негде. Так что роли переменились, и Венедам пришлось отходить с боем. потеряв только убитыми и тяжелораненными, почти 10 тысяч. Англичане потеряли около 15 тысяч, но им не нужно было экономить порох, а так бы результаты сражения были более симпатичные. Свою роль сыграл и тот факт, что нависла угроза со стороны Дании, и около 20 тысяч кадровых солдат пришлось оставить для обороны Штральзунда, ибо ополченцы ополченцами, но кадровые как-то надежнее. «Это как отбили», — дошли до Владимира строки из письма. Его аж штрихнуло от негодования, экое позорище. Однако, прочитав информацию до конца, успокоился. Да, славяне сработали не безупречно, но достаточно грамотно. Просто на этот раз командование англичан оказалось лучше. В конце концов, нельзя же считать противников совсем уж неумехами. Шти, которыми ранее командовал Святослав, сражались отдельно. Здесь получше. Генерал-поручик Новиков успешно сорвал высадку итальянских союзников Англии. и то, чтобы много убитых противников, но пластуны из морской пехоты сумели сжечь и повредить достаточно значительное количество транспортных и грузовых судов. Так что сыны Италии предпочли отойти в море и выгружаться под охраной английских частей. Пусть дольше, зато безопасней. За безопасность Венедии Гриффич не беспокоился. Серьёзно пострадать может разве что Ольденбург. Мы и всё равно идут на территории Ганновера и Гессена. Ну и часть резервистов потихонечку подтягиваются. Единственное, что всерьёз заботило императора, так это перевод войны маневренной в войну позиционную. Если британцы окопаются, а они занялись именно обустройством лагерей у побережья, то могут начаться проблемы. Снабжать по морю намного проще, дешевле и быстрее, чем по суше. Да и перебрасывать войска так гораздо удобней. И с артиллерией. Пусть у венгров и русских она лучшая в мире, Но английские суда могут оказать с моря весьма серьёзную поддержку своим. А средний английский фрегат это от 40 до 50 пушек. Пусть стрелять они могут только с одного борта, пусть сухопутная артиллерия имеет ряд преимуществ, но всё одно любой военный корабль является плавучей батареей, которую можно быстро перегнать на другое место. Вывод? Вывод прост. А так у англичан он отобьёт, и в победе сомнений нет. Вот только потери в этот раз будут не один венец на десятки врагов, а намного, намного больше, что совсем не радует. А самое же печальное, что сейчас на море у англичан фактически нет конкурентов. По мнению лидеров французской революции, главные контрреволюционеры окопались даже не в Версале, а на флоте. От того репрессии к флотским офицерам были жесточайшие. Перемещения. Ничего не выдумываю. Всё как и в реальной истории. Сейчас особо не скрывается, что французская революция произошла с помощью спонсоров англосаксов, и не только эта революция, и их указания выполнялись, что называется, с душой. Поэтому флотских офицеров восставший народ преследовал особенно тщательно, и удивляться нечему, конкурентов давили. Так что если в колониях, куда не дошли пока революционные веяния, бриты с галлами бились более-менее на равных, то вот в метрополии, увы, командовать постепенно становилось некому. Вот потому-то англы и смогли навалиться на Венедию такой мощью. Конкурентов на море у них сейчас фактически не было. А это ой как много значит. Когда можешь безнаказанно или почти безнаказанно подогнать свои плавучие батареи к любому прибрежному городу любого государства, диктовать свою волю правителям этих городов становится значительно проще. Ну хотя бы потому, что те не могут апеллировать к третьей стороне. Могучая Франция на неву падки и падает всё ниже. Ну а новые игроки пока не могут ничего серьезного противопоставить Британии на море. И нет, недавняя победа над английским флотом значит меньше, чем хотелось бы. У короля много. Понимая, что военные действия с англичанами могут затянуться, Владимир написал письмо Павлу. «Желаю здравствовать тебе многие лета и прочее, и прочее. Не буду долго распинаться, не те у нас отношения. Очень нужна военная помощь. Тебе, наверное, уже доложили, что с англами и их союзниками началось позиционное противостояние. В победе я нисколько не сомневаюсь, но хотелось бы избежать большой крови среди моих ополченцев. Сам же знаешь, что они хороши в маневренной войне небольшими отрядами, да при обороне собственных домов. А вот когда речь заходит о штурмах укреплений, о садах и классической европейской баталии, то тут нужны солдаты профессиональные, кое их у меня сейчас не хватает. Кадровые военные и резервисты уже в строю. Но поскольку воевать приходится на два фронта, да держать часть из них на обороне Штральзунда, то просто не хватает людей. Поэтому прошу тебя прислать солдат, если это возможно, разумеется, или воску и снабжение возьму полностью на себя. Ну, о оплате потом договоримся. И не вскидывайся сейчас возмущённо. Да, мы союзники и близкие друзья. Но это не должно мешать нам думать о выгоде своих государств. Так что обсудим. Кавалерия мне не нужна, а вот пехота и особенно инженерные части — как воздух. Не нужны молодые горячие головы, мечтающие о подвигах. Лучше солдаты и офицеры в возрасте, которые понимают, что лучше стереть руки до кровавых мозолей, копая траншеи и возводя укрепления, чем штыковая атака. Так что, если есть такие, буду только рад. Еще раз, снабжение полностью беру на себя, и полностью — это полностью. не думая о провизии, свинце, запасных ружьях. Все есть, все предоставлю. Единственное, если имеется возможность поделиться порохом да селитрой. На всем прощаюсь и жду ответа». Через три недели 30-тысячный корпус под командованием Каховского начал высаживаться в портах Венедии. Как и было обговорено, в основном пехота с солидным опытом земляных работ и много инженерных частей. Еще через две недели русские части присоединились к Венедам, противостоящих англичанам и итальянцам. Осада баварского лагеря тем временем продолжалась и очень успешно. По данным разведки, выведенное из строя было около четверти вражеских солдат. Убитых сравнительно немного, большая часть раненые и да больны. Главное, что не боеспособные. И настроения у баварцев были не самые радужные. Рядовые солдаты и немалая часть низшего и среднего офицерского состава склонились к выходу из войны. Витерсбахию держались пока за счёт авторитета, но боевой дух подданных падал неукоснительно. Посыл Моссер подошёл к померанскому вестовой от противника. Император вскрыл письмо, одёр глазкой и бегло пробежал глазами. Опять с предложением мира. Поморщился он, увидев вопросительный взгляд фельдмаршала Фойгеста. Кается, что ястребы ввели его в заблуждение, обещают никогда больше предлагать контрибуции. Граф хрипло засмеялся. Ироничный стиль Рюгина был непривычену в это время и очень забавлял старика. Никаких секретов в предложениях Виттельсбаха не было: забыть и простить, если вкратце. Вот только Гриф ещё не хотел прощать. В минувшей войне он выступил на стороне Виттельсбахов, но ну, в первую очередь в своих интересах, разумеется, но затем поддержал их права на баварский престол. Казалось бы, мир, дружба, надёжный союзник. который поддержал его притязания на императорский престол, очень попробовал бы не поддержать. И тут же, стоило только укрепиться, решил поставить на другую лошадь. Не получилось. А давайте отыграем всё назад и сделаем вид, что ничего не было. А по вполне понятным причинам терпеть такого соседа по меранский дом не стал и выкатил ответные требования отказаться от притязаний на Баварию, которые отходят по меранскому дому. Виттельсбахом остаётся только Фриц И хватит. Да и то исключительно из-за политики, мать ее. Аннексию Баварии международное мнение воспримет как некий акт справедливости. Получили-то ее Витальсбахе, по сути, из рук грифичей. Ну а раз те так оскандалились с предательством, то и забрать не грех. А вот фальц... Уже нет. Он принадлежал Витальсбахам до предательства. Ну, может быть, еще Фиолин удастся забрать. Но не факт. Так что потихонечку работали в стиле ползучего штурма, съедая одно укрепление за другим. Постепенно баварцы сгрудились в лагере достаточно тесно, и начались болезни и откровенное недовольство. Штурмовать, да не хотелось бы, потерь в таком предприятии не избежать. Лучше терять время, чем людей, пока он может себе это позволить. Однако за него решили другие. Распечатав письмо от людей Юргена, Владимир грязного выругался. Вот почему настроение было скверное. Не просчитал, как следует политическую обстановку во Франции, и тот факт, что среди вождей революции полно агентов английской разведки, и они используют своё влияние в пользу британцев. Сам не просчитал и агентов расплоховала. Франки коротко пояснил ум Фольгесту, с которым каратал время за партией в шахматы. Они всё-таки выдвинулись. Цыкнув зубом, старик взял протянутое письмо. Да. Недели через две они будут здесь, а может, раньше. Так что с баварцами нужно кончать. Да кто ж спорит? Просто не хочется терять людей. Фольгест задумался и прикусил губу. А если с блефовать? предложил он с загоревшимися глазами минуту спустя. Как? ракеты? хмыкнул начальник генерального штаба. Только человеколюбие удерживает императора от применения этого страшного оружия. К баварцам император не имеет никаких претензий, о чем может догадаться каждый здравомыслящий человек, зная его привычку к войне быстрой, маневренной. Благородный правитель уже не надеется на благоразумие подлецов Витальсбахов, но надеется на таковое у обычных баварцев. Они могли бы вспомнить, что только вмешательство померанского дома спасло их дома от разорения прусаками. Ну и дальше в том же духе. «А не дурно», — отметил попаданец с явным удовлетворением. отшлифовать, да запустить сперва, как неофициальные слухи. Дескать, не хочется, но эти чёртовы Виттерсбахи так надоели. Единственное, тут сильно придётся поработать парням из ведомства ФОНБО. Ибо сам знаешь, ракета не настолько эффективное оружие, и эффект от первого применения был скорее от дичайшего сложения обстоятельств, и это с фуга солдат. А вот ежели применим, а эффективности не будет, страшилочку потеряем хорошую. Угогольшку готовили почти неделю, оттачивая слухи до мелочей, в том числе и в своих войсках. Весть же о приближении 120.000 французского войска только добавила масла в огонь. Терять своих солдат я не люблю, предпочитаю, чтобы умирали враги, жёстко заявил пемранский очередной делегат из баварского лагеря. Воевать на два фронта я не буду, и если завтра не сдадитесь на моих условиях, вас ожидает огненный шторм. Делегация впечатлилась. но видимых результатов это не дало. Сработает блеф? негромко спросил Фольгис у императора. Если нет, то залп ракетами и штурм Ленных в таком случае брать по минимуму. Владимир был откровенно зол и был готов ко вся возможным международным осложнениям из-за невиданной жестокости, помимо уже имеющихся. Однако осложнения это потом, а сейчас надо додавить баварский лагерь, если нет желания драться с галлами. имея за спиной Ветрицбаха. Ну или наоборот. Поражение Гриффич не боялся, не тот случай. Другое дело потери. Противостояние обещало затянуться не на один год, а для этого нужны ресурсы. С ресурсами же королю Венедии хватило сил на противостояние с большей частью Германии. Но вот императору Священной и Римской империи на противостояние Франции и Англии понадобятся все ресурсы Германии, а их мало. Сперва Фридрих с его бесконечными войнами Затем он сам не отставали и другие властели. Мужчин боеспособного возраста в империи было мало, выбили. Поэтому чем раньше закончится первый раунд, тем больше у него останется возможностей для второго, третьего. А их явно будет немало. А Англия не захочет стать одной из империй. Ей устраивает только звание империи единственной. Ракетные станки расставляли на полном серьёзе. Пусть от них в данном случае толку мало. Но напугать обороняющихся они способны. Пусть хоть в качестве прикрытия первой волны нападавших сойдут. Стоп. Ходнул рука офицера, отвечающего за связь с воздушным шаром, останавливая ракетчиков. Мой император в баварском лагере идёт перестрелка. Замечательно, почти пропел Владимир, подтверждая приказ. Ждём. Ждали не зря. Сторонники мира не выдержали и подняли мятеж. Событие для любой армии Нибы беспрецедентная, но где-то около, нечастая, мягко говоря. Скорее небольшая, но представительная делегация во главе с королём Баварии Карлом Теодаром приблизилась к шатру Памиранского. Лицо Виттельсбаха напоминало посмертную восковую маску. "Мой император", сказал он безжизненным голосом. "Я вверяю тебе жизни моих людей, я отрекаюсь от престола королевства Баварского согласно твоему требованию". Сказав это, он опустился на колени и склонил голову.